Второе. Украина, недалеко от Чернобыля, 14.07.2016. Нудный и по-осеннему прохладный дождик в середине июля был как бы неуместен. Но кого он спрашивал, когда ему идти, а когда нет. Дождик я в л е н и я свободное, когда захотел, тогда и пошел. И где захотел, там и поливает. И каким ему быть, моросящим, крупным или вовсе грозой, это он тоже сам выбирает. Ни с кем не советуется. Разве что с ветром. Тоже, кстати, с тем еще вольным казаком. Не хуже дождя. Где ему вздумается, там и гуляет. Да что там говорить. Свободнее этой парочки дождя и ветра в зоне отчуждения никого не сыщешь. Никакие вольные сталкеры рядом не стояли. Пусть эти граждане думают о себе, что хотят, а реальной свободы они не видели и не увидят. Настоящей свободы, без дураков. Такой, как у ветра и дождя. Ведь что такое воля для сталкеров? Да всего-то возможность выбора, куда отправиться за смертью. В какой из уголков затоптанного пятачка, зараженной изотопами территории. И все, больше никакой свободы. Даже способ умереть они не могут выбрать. Зверьё, радиация, пуля, несчастный случай, да просто болезнь какая-нибудь. Никто даже угадать-то не может, как умрёт и когда, а уж о выборе нечего и говорить. Так что вольные сталкеры – это одно название. Пустой звук, самообман. На самом деле никакие они не вольные. Они либо бестолковые, поэтому их не принимает ни одна группировка. Либо слишком гордые, поэтому сами ни с кем не желают кооперироваться. Либо чокнутые. Последнее, самый частый вариант. Такие, как я. Вольный сталкер по прозвищу «Скаут» невесело усмехнулся. У меня в этом плане вообще все четыре туза в рукаве. Мало того, что из военных проводников вытурили, так еще две ходки в психушку за плечами. И подозрение в том, что я скрытый мутант. Послушной список, что надо. Кто будет с таким типчиком работать? т о л к а к и е же долбанутые изгои, вот вроде Мухи. Скаут покосился на спутника. Михаил Мухин имел целых три прозвища, которые применялись его знакомыми в зависимости от ситуации. Если он был в относительном порядке, то есть более-менее соображал, узнавал знакомых и поддерживал разговор, то его называли Мухой. Если он впадал в тихое помешательство, то Михой – тормозом. А вот когда он начинал буянить – Миха Мухиным. Эта нехитрая градация помогала коротко и внятно доводить до знакомцев информацию о текущем состоянии этого чокнутого сталкера. «Видел муху? Значит, все в порядке. В к о п а ч и не ходи, там Михамухин. Значит, в к о п а ч и лучше действительно не ходить». Буйный Михамухин проявлял чудеса изобретательности по части устройства всяких гадостей окружающим. И, что хуже всего, в этом состоянии его никто не мог обезвредить. Очень уж ловким становился сталкер. Теоретически можно было дождаться, когда он перебесится и впадет в ступор. Но в состоянии безобидного зависшего Михи Тормоза убивать его было как бы грешно. Да и когда он о т в л е к а л с я на Муху, тоже не находилось особых причин с ним ссориться. Парень был как парень. Не подойдешь же к человеку и не влепишь ему пулю между глаз просто так, ни с того ни с сего. Просто потому, что тебе было слабо завалить его в состоянии Михи Мухина. Это все равно, что спящего убить. Полное западло. Так что Муха мог ничего не опасаться, когда был более-менее в норме. А окружающим, получается, оставалось терпеть и надеяться, что появится в окрестностях Чернобыля умелец, который положит Миху Мухина в период обострения. Надеяться и держаться от Михи тормоза Мухина подальше. На всякий случай. Как скаута угораздило связаться с этим типом, да ещё пойти с ним на поиски добычи? Вот как-то так. Реальные мотивы, наверное, одному богу известны. Столкнулись х о д а к и совершенно случайно, на рынке. Остановились у одной и той же палатки с приличной, хотя и до спазмов в желудке дорогой шведской снарягой. Более того, потянулись к одним и тем же н о ж н ы м для Фелькнивена. Скаут уступил, Муха повертел ножны, вздохнул и протянул их скауту. Тот тоже повздыхал и положил ножны на лоток. За такие бабки можно было купить десяток китайских ножей. О чём скаут и заявил. Торговец, конечно, начал приводить веские аргументы в пользу фирменных вещей, но на сторону скаутов стал молчавший до сих пор муха. Потом они еще побродили вместе по рынку, прицениваясь к одним и тем же товарам. Потом посидели в баре в самом дальнем темном уголке, куда, не сговариваясь, забились, чтобы не видеть косые взгляды и не слышать неприятные реплики в свой адрес. После, выпив по соточке хортицы и чуток расслабившись, попробовали завязать разговор. Получилось так себе, не слишком информативно, но для начала в принципе нормально. Миха Мухин половину своей жизни попросту не помнил, поскольку именно столько времени либо спал, либо был неадекватен. А о том, что помнил, рассказывать ему было по сути нечего. Всё у Мухи шло, как у всех, по стандартной схеме. Ушёл неглубоко в зону, собрал немного хабара, которого с каждым днём становилось всё меньше... Ведь новому уже давно было неоткуда взяться, спасибо Пригоровичу, который уничтожил источник. Как зло шипели оставшиеся неудел сталкеры. Или подстрелил какую-нибудь ценную дичь, вернулся, протал добытое, купил продукты и патроны. Остатки денег пропил, выспался и снова потопал в зону отчуждения. Серая обыденность. Ни тебе романтики, ни приключений, ни хотя бы занятных эпизодов. Ничего такого, о чём мечтают наивные компьютерные мальчики. Зато и без особого риска. Скауту о своей жизни вовсе нечего было рассказать. Ведь эпизод накануне последней ходки в психушку полностью перечеркнул всего героическое прошлое Скаута. Одна кличка осталась. А в остальном Скаут начинал жизнь заново, с чистого листа. Разве что не зелёным сталкером, а опытным ходоком. Только теперь на быстро скудеющих вольных хлебах, а не за государственное жалование военного проводника. И без друзей. Это было хуже всего. Возможно, Муха знал печальную историю скаута, или догадывался, что опытный военный сталкер неспроста вдруг очутился на самом дне, но с расспросами не приставал. Довольствовался тем, что скаут все-таки удосужился рассказать. А свой текст Муха вставлял после того, как скаут делал паузу минуты на три. Казалось бы, очевидный тормоз. Толку с такого мизера проблем, мама, не горюй. Общение с ним скаут должен был закончить прямо здесь, в баре. Но именно в баре случилось то, после чего скаут не только рискнул продолжить общение с Мухой, но даже пошел с ним в зону. Получается, рискнул в квадрате. Нет, Муха не сотворил никакого чуда и не поведал по секрету, что знает, где расположено поле чудес. Все вышло проще, и потому убедительнее. Какие-то пьяные уроды, явно из новичков, наслушались у барной стойки небылиц, просидящих в уголке изгоев, и решили лично высказать скауту и Мухе свое фу. Но бывают такие странные люди. с к у ч н ы е им без громогласного объявления своей жизненной позиции. Желательно, чтобы с последующей дракой. Новички, не выпуская из рук кружек с пивом, подошли к столику, и один из них сделал вид, что расплескал напиток, потому что запнулся о ногу мухи. Естественно, он пожелал дать за это мухе в табло. Муха драться не хотел, о чем прямо заявил провокатору. Но спокойный ответ лишь раздразнил подвыпившего новичка. Он вдруг взял, да и выплеснул свое пиво мухе в лицо. Пивной водопад основательно подмочил стол, дощатый пол, стену и... репутацию провокатора но совершенно не навредил м у х е все потому что за неуловимо короткий миг когда пенный водопад находился в воздухе муха успел покинуть свое место и переместиться за спину новичку очутившись на такой выгодной позиции муха в полной мере воспользовался своим преимуществом он от души врезал провокатору ногой в промежность а затем кулаком в затылок гражданин рухнул прямиком на залитый пивом сту мухи опрокинул его и свалился в промежуток между столиком и стеной. Там и замер. Муха, сохраняя невозмутимое выражение лица, помог скауту перенести рюмки и горшочки с рагу на новый стол, уселся, как раньше, спиной к стене и вопросительно уставился на скаута, как бы спрашивая нового приятеля, на чём мы остановились. Скаут усмехнулся и тут же предложил Мухе сходить вместе в зону. «Почему?» «Вот почему-то». Бог знает почему. Может, скаут решил, что ему пригодится проворство Мухи? А может, понравился лаконичный стиль боя, который продемонстрировал Муха? Или же опыт ы чутьё подсказали скауту, что в зоне отчуждения Муха будет скорее полезен, чем вреден? Трудно сказать, что конкретно убедило скаута. Наверное, всё вместе. Так и состыковались два одиночества. А что до приступов безумия, которыми якобы страдал Миха Мухин, В первый раз, что ли, общаться с такими кадрами? Взять ту же Ольгу, сестру Скаута, по несчастью. Тоже была стукнутая на всю голову. И ничего, сработались. Значит, есть шанс добраться и с Мухой? Почему нет? Только надо изучить его получше, да выяснить, по какой причине он может превратиться в Миху Мухина. Провокации явно не вышибали его из колеи. Тогда что? Собственно, над разгадкой этой тайны Скаута ломал голову за минуту до того... как начал накрапывать холодный дождик, и мысли сталкера съехали на посторонние темы вроде свободы, дождя и ветра, и на воспоминания о странном знакомстве с мухой. Вышли приятели два часа назад, как только забрезжил рассвет. Топали по хорошо известной тропинке вдоль левого берега Вересни, но за это время успели добраться всего-то до старого мостика через речку, примерно на полпути от развалина Андреевки, до утонувшей в лесах Иловницы. А всё потому, что присматривались. Нет, не к местности, а друг к другу. Да ещё ненужные размышления притормаживали. Скаут заставил себя встряхнуться и резко взвинтил темп. Зачем? Да просто, чтобы переключиться. Раздумья и воспоминания хороши, когда сидишь в тёплом баре или у костерка в приграничье. В зоне надо смотреть в оба и думать только о деле. Тропинка поползла в горку, затем нырнула вниз по склону, и оборвалась у заросшей молодняком, но всё равно заметной просеки. Местечко было примечательно ещё и тем, что просека отделяла сосновый лес от смешанного. Хороший ориентир. И опасный. Скаут не раз проходил этим маршрутом, и почти всегда просека у старого мостика становилась первым барьером. Если здесь не отдыхали ходоки или бойцы одной из местных бандитских группировок, то бродило зверьё. Да не просто бродило, а стадом. На водопой, что ли? Скаут для себя так и не уяснил, почему безмерно расплодившиеся в зоне отчуждения зверьё всех в мастей так любят эту дорожку. Когда до опасного участка оставалось метров 100, скаут сбросил темп так же резко, как взвинтил. Муха ориентировался на местности не хуже скаута, поэтому никаких вопросов не задал. Дальше оба двинулись медленно и, по возможности, бесшумно. Но незаметно прокрасться с т а л к е р о м не удалось. И это обернулось для них вполне ожидаемыми неприятностями. Как только они углубились в молодняк на просеке, над головами у них басовито прожужжали несколько пуль. Затем прилетели еще несколько, а теперь с другой стороны. При этом треска выстрелов х о д а к и не услышали. Обстреливали сталкеров из бесшумного оружия. Скаут упал на четвереньки и рванул вперед, уже не заботясь о маскировке. Муха п а д о т не стал, просто пригнулся и бросился вправо. в самые густые заросли. к у с т ы е молодые деревца возмущенно заколыхались и невидимые стрелки тут же полоснули из своего бесшумного оружия по зарослям справа. Пули срезали несколько веток и чисто срубили две молоденькие сосенки. Но муху не задели. Сталкер вновь продемонстрировал отменную реакцию. Срубленные ветки и верхушки еще не упали на землю, а муха уже мелькнул где-то далеко впереди скаута, почти за спасительным ч а с т о к о л о м из старых берёз. Новые очереди выкосили часть молодняка практически над головой у скаута. Сталкер вжался в землю. В ту же секунду из березняка донеслись наконец-то отзвуки нормальных выстрелов. Затрещал калаш. Стрелял явно муха, но такое огневое прикрытие не улучшило положение скаута. Один из стрелков продолжал косить лес над головой у скаута, а потому сталкеру оставалось только ползти. Ползти так ползти, скаут вновь поднялся на четвереньки, и что было с и л рванул к березняку. Не застрять бы только, вон какие заросли. Скаут не застрял и вообще добрался до безопасного места без проблем. Заметив в траве свежие гильзы, понял, что можно подниматься, встал и замер в недоумении. Мухи на позиции не оказалось. Вот только что он стрелял, прикрывая товарища, и стрелял именно отсюда. И вдруг исчез. Скаут с опаской оглянулся, снял с плеча автомат, осторожно щелкнул переводчиком огня и медленно, постоянно озираясь, двинулся вглубь березового леса. В лесу царила подозрительная тишина. Ни тебе выстрелов, ни других громких звуков, только шум дождя в листве. То есть скоротечный конфликт подошел к какому-то промежуточному финишу. К какому? Муха замочил стрелков и осматривает трофеи. Стрелки замочили Муху и теперь притаились, ожидая, когда появится скаут. За правильным ответом далеко идти не пришлось. Скаут сделал всего-то два десятка шагов, и его взгляду открылась картина маслом. Муха стоял на коленях, раскинув руки в стороны. А позади него стоял какой-то тип в камуфляжной куртке с капюшоном. Тип надёжно фиксировал муху, а для верности держал у горла сталкера окровавленный нож. Скауту б р о с и л а с ь в глаза, что нож выглядит знакомо, но в первый момент он не придал этому значения. И на то, что нож окровавлен, он не обратил внимания. Скаут рефлекторно вскинул автомат, но в следующую секунду отдумался и опустил ствол к земле. Человек, переигравший муху, был мельче сталкера и прикрывался им очень грамотно. Срезать его и не зацепить муху представлялось скауту нереальным. Тем более после долгого перерыва в стрелковых тренировках. Незнакомец никак не отреагировал на телодвижение скаута. Он, как и прежде, просто стоял, удерживая муху на кукане, и ни словом, ни жестом не прояснял своих намерений, будто бы предлагал скауту самому догадаться, чего он хочет. «Нашёл ясновидящего». «Или что, есть какие-то подсказки?» какие. Скаут вновь перевёл взгляд на клинок и вдруг понял, что подсказки действительно имеются. Первой подсказкой был нож Фелькнивен А1, такой же, как у самого скаута, и такой же, как был у мухи. Скаут опустил взгляд и обнаружил, что китайские ножны на поясе у мухи пусты. Значит, этот нож принадлежал мухе. Но теперь его держал неизвестный, и нож был окровавлен. В голове у скаута будто бы сложились кусочки пазла, и получилась более-менее достоверная картина. Муха пробрался в тыл к стрелкам и убил одного ножом, но дальше ему не повезло. Второй сумел подловить лазутчика, обезоружил его и теперь держал на крючке. Зачем? Чтобы устроить показательную казнь? Или поменять муху на что-нибудь ценное? «Чего гадать-то? Надо просто спросить, иначе вечно будем тут стоять». «Чего ты хочешь, парень?» – негромко спросил скаут. «Догадайся», – пришёл ответ. «Парень». Именно так. Скаут не услышал ответ. Слова незнакомца прилетели сразу в извилины и обожгли, словно удар плётки. Представляете, плёткой по мозгам. Ощущение непередаваемое. Скаут поморщился, стиснул зубы и ещё раз окинул взглядом фигуру человека, задержав взгляд на ноже. «Не может быть!» – мысленно ответил скаут. «Это ты?» «Я!» – вслух ответил человек. «Твою мать!» – хрипло проронил муха. «Баба!» «Привет, сестрёнка!» – скаут вовсе опустил автомат. «Муха, расслабься! Свои!» «Баба!» – муха поморщился и сплюнул. «Да не переживай ты!» – усмехнулся скаут. «Не баба тебя скрутила, а сам смокер!» «Так тебе легче?» «Оля, может, уберёшь ножик? Муха не карандаш, его точить не надо». «Уберу, когда муха остынет». «Не, ну баба же!» «Михаил Мухин больше не выглядел злым. Теперь он выглядел просто огорчённым». «Вот заладил», — вздохнул скаут. «Умеешь ты выбирать напарников». Ольга убрала нож, выпустила муху из жёсткого захвата и сделала пару шагов назад. «Вместе из дурдома сбежали». «Это отдельная история», – махнул рукой скаут. «Ты чего в нас стреляла? Обозналась, что ли?» «Нет, не обозналась». Ольга усмехнулась и откинула капюшон. «Проверила, насколько вы в форме». «Ну и как?» «Годится». «А ещё мы из дурдома». Скаут вздохнул и покачал головой. «Ты, Оля, в этом плане впереди на три корпуса». «Блин, баба поимела!» Муха так и не поднялся с колен. Он по-прежнему сидел и теперь раскачивался из стороны в сторону, будто бы читая мантру. «Баба, поимела». «Спорный вопрос», — Ольга воткнула нож в землю в метре перед Мухой. «Но так и было задумано». «Ты что, не случайно тут появилась? Искала нас?» «Тебя», — уточнила Ольга. «Но Муха тоже пригодится. Пусть отрабатывает, раз такой ловкий, и моего напарника грохнул». «Есть дело, скаут». «Серьёзно?» – насторожился скаут. «В форме-то я в форме, но год перерыва...» «Серьёзное дело, Саша», – вдруг сказала Ольга. «Вообще-то приёмчик был запрещённый. Называть скаута по имени не полагалось никому, даже самым близким товарищам. Они и не знали его настоящего имени. Никто не знал. До определённого момента даже старый друг Бибик не знал. Но от Ольги как скроешь имя? Она ж почти телепат». При желании Ольга могла выудить из памяти скаута что угодно. Кроме того, имелся в далёком прошлом эпизод, когда они встречались ещё не будучи с Мокером и скаутом. Короче, обращение по имени в данной ситуации явно имело скрытый смысл. Ольга подчёркивала, что скаут просто не сможет отказаться от дела, которое она хочет предложить. «Как никогда не сможет он отказаться от своего настоящего имени». А потому не стоит тратить драгоценное время на уговоры и словесные манёвры. «Ну понятно», – вздохнул скаут. «Хотя бы в двух словах. Просвети». «Старый в беде», – подчёркнуто серьёзно сказала Ольга. «Вопросов больше нет», – заявил скаут и тут же задал вопрос. «А почему я? В прошлый раз помощник из меня получился так себе, на два с минусом. С чего вдруг опять такое доверие?» «В прошлый раз ты ошибся, я знаю. И Бибик знает». поэтому и даёт тебе шанс реабилитироваться». «Премного благодарен», – криво усмехнулся скаут. «Ладно, с тобой, допустим, ясно, у тебя свой личный интерес к старому, чисто женский. Но я-то в старого не влюблён, давно и безнадёжно». «Сейчас в нос получишь», – Ольга строго взглянула на скаута. «Погоди», – скаут поднял руки и сделал полшага назад. д «В нос всегда успеется. Сначала ответь, какое «мне» будет счастье от реабилитации?» «Восстановление в отряде военных проводников?» «Такого отряда больше нет, как нет и прежней зоны. Бибик даёт нам шанс выжить, Саша. Нам с тобой. Ведь без подпитки а н о м а л ь н о й энергия, и мы скоро можем загнуться. Бибик знает, как всё исправить». «Хороший символ. Скаут сделался, наконец, серьёзным. Хотя на самом деле для л у н ё в ы и за даром не жалко попотеть». Что-то бормотавший Муха вздохнул и перешел на нормальную речь. «Ножик себе забирай. Твой трофей». «Не откажусь». Ольга взяла нож и сунула в универсальные ножны на бедре. «А ты, Муха, с нами?» «Смотря куда мы собрались». Муха взглянул на Ольгу из-под лобья. «И зачем?» «Наш старый товарищ попал в беду. Надо выручать». «Дело святое». Муха перевел взгляд на скаута. а с т о у щ и й товарищ». «Сказано тебе, старый!» Скаут многозначительно поднял брови. «Тот самый?» «Тот самый!» Андрей Лунёв, бывший наёмник. «С вами!» Муха прыжком поднялся на ноги и снова обернулся к Ольге. «Вау, твоего напарника заберу! Ему ведь больше не пригодится!» «Твой трофей!» Пожала плечами Ольга. «Только быстро, время не ждёт!» «Погоди!» Встрепенулся скаут. «А когда вернулся старый? Он же уехал куда-то... далеко!» Он вернулся недавно, но не факт, что сюда. Просто есть такое предположение у компетентных источников. «Погоди, Оля, ты хочешь сказать, что Старого может и не оказаться в зоне? Но ведь если это так, мы не сумеем ему помочь. Нам с тобой нельзя уходить далеко. Это верная смерть. Никакой Бибик не поможет». «Верная, но не мгновенная», спокойно сказала Ольга. Пусть хоть на другую сторону планеты занесёт, неделю точно продержимся. А где-нибудь поблизости окажемся, так и на месяц сил хватит. А дальше? Вдруг не сумеем вернуться? Подыхать прикажешь? Хотя бы страховать нас, Бибик, будет? Вряд ли. У полковника своих дел полно. И вообще, выручим старого, не жалко и подохнуть. «Не п о д о х н е т е вдруг сказал Муха. «А ты откуда знаешь?» – скаут удивленно взглянул на нового товарища. «Ты вообще в курсе, о чем мы толкуем?» «Надолго застрянете за пределами зоны отчуждения? Погибнете!» м у х у уставился в одному ему видимую точку в глубине леса. «Такая у вас мутация образовалась. На радиоактивной территории вы живете без проблем, но без р а д и а н ц а и теперь не можете. Значит, вам надо при себе изотопы таскать и все дела. В Киеве можно раздобыть, я знаю где». «Если б все было так просто...» – вздохнул Скаут. «Мы не от радиации зависим, Муха. От аномального излучения...» «Чушь!» е м – отрезал Муха. «Аномального излучения не существует. Просто наука плохо изучила варианты реакции организма на обычную радиацию». «О чем ты говоришь?» – Скаут возмущенно вытаращился на Мухина. «Какая еще обычная радиация?» «Обычная...» – пожал плечами Муха. «Аномальный источник исчез, а вы до сих пор живы». «Значит, в обычной радиации всё дело...» «Логично», — кивнула Ольга и вопросительно посмотрела на скаута. «Не верю», — заупрямился тот. «В любом случае неделю продержимся где угодно, без всякого излучения», — закруглила тему Ольга. «Саш, ты идёшь? Или ещё немного подумаешь?» «Иду», — сказал скаут. «Чего тут думать? Выручим старого, а там пусть они и с Бибиком нас выручают».